Часть вторая. Мятежники. Глава 5 Зерцало огня. Первое. Это сладкое ощущение себя. Вот первое, что подумал Эйген, когда понял, что сидит на мягком ковре... Его ноги были подперты чем-то мягким, спина покоилась на тугих подушках. Его тело существовало. Легкие наполнялись воздухом. Глаз он, однако, не открыл. Судя по голосам и по разговорам, он находился в компании не слишком веселых, но достаточно просвещенных людей. Голоса некоторых показались Эгину знакомыми или только показались? И когда я увидел у своего ложа жука-мертвителя, когда его тлетворный запах ударил мне в ноздри о сиянии его глаз, поведало мне о том, сколь близок я к последней черте, о том, сколь я бессилен даже против такой ерунды, я, тогда еще тринадцатилетний мальчишка, понял, что нам не уничтожить магию, не уничтожить хотя бы уж потому, что её не уничтожить никому». Свод равновесия лишь разыгрывает бурную деятельность по истреблению мира Хумерова, это театр. В действительности же все, что происходит под началом Гнора, мародерство, мы не уничтожаем, мы лишь крадем под благовидным предлогом. Со времен Иннокслагена, похоже, не осталось людей, у которых хватит твердости духа на то, чтобы уничтожить дерг, «Хват Тигерменда или что-то сродни этому». Сказать, что Эген был удивлен, услышав такие речения, значило бы не сказать ничего. Не будь головная боль столь мучительна и о положении столь двусмысленным и неопределенным, он непременно открыл бы глаза, чтобы взглянуть на этого любителя резать правду матку, но он даже не пошевелился. Рассказчик не умолкал. Голос его был тих, но интонации выдавали в говорившем человека, не обделенного ни умом, ни волей. Очень скоро Эгген утвердился в мысли, что находится в обществе коллег, по крайней мере одного коллеги. Самой разумной тактикой, на которую очень рассчитывал Эгген, было продолжение тактики, уже невольно им принятой, а именно лежать тихо и притворяться мертвым. Тактика апоссумов. Насекомых и раненых побежденной стороны на поле брани. Судя по акустике и мерным покачиваниям, он пребывал в довольно просторном зале, который, скорее всего, являлся капитанскими гостевыми апартаментами зерцала огня. Кроме Эйгена, в нём находилось не менее пяти человек. Именно столько он насчитал по негромким покашливаниям и шуруху одежд. Соблазн взглянуть на них сквозь частокол ресниц был велик, однако же Эйген сдержался — Но ему не случилось дослушать рассказ до конца. «Прошу прощения, милостивый гиазир прервал рассказчика чистый тенор. «Кажется, наш гость уже в сознании». «Хватит придуриваться. Взгляните на нас своими ясными зелеными очами, Рах Саван». «Это, кажется, мне», — сообразил Эгин, полностью поглощенный совсем другим вопросом. «Где же он совсем недавно слышал?» Этот мальчишеский голос. Второе. Продолжать игру в спящего действительно было глупо. Ибо играть всегда имеет смысл до тех пор, пока никто не подозревает о твоей игре, иначе превращаешься в посмешище в жизни совсем не то, что в театре. Веки Эгена тяжелые, словно бы к ним были подвешены свинцовые гирьки, поехали вверх. Его левая рука будто бы сонно, будто бы случайно зацепила ножны, они, разумеется, были пусты. О да, голос был знаком Эгину, он не ошибся. Тот, кто посоветовал ему не придуриваться, был никем иным, как новым знахарем с равновесия, который пользовал Эгина недалее, как утром сего дня, безусом, пятнадцатилетним мальчишкой разумеется он тоже запомнил меня обладателя ясных зеленых глаз подумал эгин но это был не единственный сюрприз который выпал на долю эга больше всего проходившего в тот момент на слепого кутенка в день своего вступления в мир зримого позвольте представить вам милостивы гиазиры моего коллегу и главное друга эггин. Рах-Саван — опоры вещей. Это был Илонаф. Он и никто другой. Третье. Эген устроился на подушках и превратился в слух и зрение. Его глаза быстро привыкли к яркому свету масляных ламп, которых капитан, сидевший во главе трапезы, не пожалел для этого сборища. Теперь эгин имел возможность видеть все. И зрелище того стоило. Большая половина присутствующих в капитанском гостевом зале была ему знакома. Кто очень хорошо, кто едва-едва, а кое-кто в той степени, в которой только могут быть знакомы мужчины и женщина, во главе низкого морского стола сервированного довольно небрежно восседал, облокотившись на подушке, гладко выбритый и совершенно седой мужчина неопределённых лет, сухопарый, костистый, похожий на какого-то древнего северного героя. Его крамольные и противоречивые разглагольствования о магии, своде равновесия и жуках-мертвителях пришлось только что слышать Эгину. Этот явно коллега. рядом с ним Улыбчивая черноволосая дама с богатой прической, любительница четвероногих гадин, его бывшая любовница, госпожа Вербелина и саран с виду самоцеломудрия Вербелина холила в своих когтистых лапках руку седовласого рассказчика. Сомнений в том, что они любовники, у Эгина, разумеется, не возникло, впрочем, ревности тоже. Подли и Ланафа, Сидела миловидная, но чудовищно бледная молодая особа с пикантными родинками или мушками. На таком расстоянии разобрать Эгину не удавалось над верхней губкой. Ее русые волосы были заплетены в четыре косы, взгляд стыдливо опущен. Где-то он ее уже видел, эту скромницу. Одна из подруг Илонафа? Одна из его соседок по желтому кольцу? Нет? Служанка Вербелины? Но в тот момент, когда Илонаф стал подниматься со своего места, чтобы, вероятно, похлопать по плечу своего оклемавшегося друга и коллегу Эгина, девушка с четырьмя косами как-то очень по-детски попыталась удержать Илонафа за рукав, словно стремясь предотвратить действие, смыслы и значения которого она, русоволосая, не понимала. «Удержать за рукав!» Мысленно возопил Эгин, который уже видел похожую сцену однажды в Валом театре, когда престарелые Эллат и Эстарта сводили счёты перед финальным поединком на жестяных мечах. Только на месте Иланафа был тогда Арт Окслайн, убитый им Эгином днём позже. Рядом с Элонафом сидела спутница Арда Окслайна, да... Общество приятное во всех отношениях. Эгин потер виски, как будто это могло облегчить его мучение. Итак, он знал всех, кроме любовника Вербеллины. Да, но ведь о самом существовании такового он тоже до сегодняшнего дня не подозревал.